т о я без достаточной подготовки нёсший в руках большой деревянный ящик, что был тяжелее его самого в два раза, пошатнулся от мощного толчка, передавшегося через землю. Следом за звуками разваливающейся стены раздался странный шум. Из чёрного дыма, поднимавшегося по другую сторону, в него взлетел белый шлейф. ф э, -э й Мгновение, и Туоя, ошеломлённо смотревший вверх на след от дыма, пришёл в себя и ринулся к оружейному складу. В ответ на показавшийся сигнал вернулся холодящий душу далёкий вой из леса ниже замка, у Таои волосы встали дыбом. Пробежав мимо багажа у стены, он быстро вытащил свои мечи. Чёрный дым вперемешку с искрами густыми клубами окутывал склад, осколки булыжников разбросало повсюду, а эхо мощного взрыва ещё сохранялось. От оружейных полок остались лишь обугленные деревяхи, А среди раскиданных по полу мечей и защитного обмундирования виднелись заваленные обломками фигуры девушек, лежащих друг на друге. Губа, осторожно приподнявшейся Мисосаги, что-то говорили. и с а м п а й Постепенно слух вернулся к оцепеневшей х о м о р е «Не ранена? Сэмпай, твоя магия!» «Завершающий приём!» От улыбки с а м п а я х о м о р а забыла о боли. Мисосаги, укрывшая собой х о м о р у вспышка взрыва, виденная за её плечом, всё ещё горело на сетчатке. В момент, когда водяной щит, превратившийся ненадолго в зеркальную поверхность, блокирующий свет, казалось, выдержал, он вдруг треснул, вспенился и сдулся. Взрывная волна отбросила их на другой конец комнаты и ударила о стену. «Хм... Сэмпай?» <sweak> Улыбками Сасаги у г а с л а а лицо исказилось от боли. «Сэмпай! Хинаока!» Влетевший в оружейную Туэ прокричал. «Плохо дело! Это ловушка!» с к о р о они придут!» «Ах! т у а к о н с а м п а й Дыхание т о а перехватило, когда он увидел Мисосаги, уронившую голову оперевшуюся на Хомору. Он обессиленно подошёл и опустился на колено. «Сэмпай!» Вместе с Хоморой т о а обхватил её с другой стороны и поднял. Ответа не последовало. Даже со взъерошенными волосами, прилипшими к лицу, Сэмпай выглядело прекрасно. Могло показаться, что она просто дремала. Внезапно Миссасаги выбросила вперёд руку, и на её пальцы засверкало магическое кольцо. «Экстренный отход!» т о э при виде потерявшей сознания Миссасаги и с горестью о г л я н у в ш и е с я на него Хомуры, решился. «Хинолка, активируй вместо Сэмпая. Как тебя учили?» Хомура неуклюже кивнула. «У нас нет выбора, но Сэмпай говорила, что шансы на успешный перенос сокращаются вдвое, когда человек без сознания. Она не вернётся!» Парочка, не сводившая глаз Мисосеги, поняла одновременно и приглянулась. «Ясно. Хинаука, отнеси Сэмпая в подвал. Туда!» «Да. А ты-то, у й к о н «Я...» Вое множество зверей отчётливо д о н ё с с до их ушей. Вдвоём, поддерживая за плечи Сэмпая, они вышли из о р у ж е й н о г о склада. Их тела живо ощущали усиление, получаемое от влияния ложной планеты, поэтому нести м и с о с о г и было легко». Их проинформировали, что у подвала базового лагеря установлена орбита, соединённая с комнатой переноса в здании клуба на земле. Благодаря этому вероятность провала была минимальна. Оттуда даже неопытные х о м о р а и Таоя смогут. Так они считали. «Сэмпай! с а м п а й очнитесь!» Воча т я не звала её х о м у р а Вдруг она вздрогнула от чего-то липкого, касавшегося кончиков пальцев. Пропитавшая униформа, кровь стекала по руке Мисосаги. и к т о я мрачно посмотрел вперёд. Выскочившие из леса одна за другой серые тени взбежали по пологому луговому склону. Это были величественные звери, просто поражающие воображение, крепкие длинные лапы, взрывающие землю, острый взгляд, приблизительно пятнадцать голов. Несмотря на спешку, Хоморос то и никак не могли оторвать от них глаз. «Что? Там кто-то есть!» Их взгляд привлекла сидевшая на спине волка девочка, облачённая в синюю одежду. у Стая образовала строй во главе с ней, и в мгновение ока сократила расстояние. Внезапно девочка спрыгнула с волка, перекатилась, разбрасывая траву, быстро вскочила на ноги, а затем понеслась со скоростью не уступающей в о л ч и й Пальцы т о и б л у ж д а л и в поисках рукоятки меча. «Уходи скорей!» – прокричал Таои, в в е р и в сэмпая, остолбеневший х о м о р е Он подтолкнул её и повернулся кругом к надвигающимся волкам. Даже мчась по земле к старинному замку, девочка в синей одежде искусно вложила руки в рукава. Здесь нижняя часть рукава, например, кимоно, служащая карманом, не нарушая равновесия. я т а к а р е т с о н а Вдруг девочка остановилась, уперлась босыми ногами в землю и широко махнула рукой. «Па!» Просто слова, используемые в качестве заклинания в Рокуго «Бог смерти». Вместе с энергичным выкриком она что-то выпустила в сторону т о и Жёлтые вспышки, оставляя в воздухе след, подлетели к нему. А волки тут же разом застыли на месте. Хомура вытаращила глаза и прокричала. «Нет, беги!» т о я понимал смысл её слов и осознавал надвигающуюся опасность. Не имея времени, юноша встал в стойку, длинный меч в одной руке, н о ж н в другой, и уставился вперёд. Не уклоняясь от вспышек, Туоя, наоборот, побежал им навстречу, г л а в н ы м движением он отразил о отбросил о д н о из них, в то время как другую запустил высоко в воздух. «Ложись!» — крикнул т о э не отрывая глаз от противника. Хомора сразу же бросилась на землю, накрыв собой сэмпая. Отброшенные ударами камни превратились в огненные шары и последовательно взорвались в воздухе. Вновь налетела сминающая легкие ударная волна. «Ха! Ха!» Прикрывшаяся и припавшая к земле девочка осторожно подняла голову. Волки также лежали мордами вниз. Девочка присела и протянула руку к мешочку, свисавшему стали, и после чего, вопреки ожиданиям, выбросила его на землю. ю а закончились!» И тут же... «Ха!» На оглушительный крик девочка в изумлении подняла голову. Прямо перед ней оказался т о е Он смело бросился на неё и взмахнул н о ж н ы м и по горизонтали одной рукой. Казалось, ему удастся зацепить её щёку. Но он попал по украшению для волос, С запроворностью девочки, успевшую вернуться буквально за миллиметр от кончика ножна, а отскочивши й назад, не могли уследить даже глаза Туои. Она опустилась на четвереньки и впилась взглядом в Туоя, заняв низкую стойку на расстоянии двух мечей от него. Девочка зарычала, напоминая собой зверя. Не теряя ни минуты, Туоя настойчиво пытался загнать противника в угол, однако ему не позволили этого волки, окружившие его обнажившие клыки. «Ты зашёл слишком далеко, Туоя-кон! Что ты намерен?» Поддерживая с э м п а я плечом, Хомура подошла к склону из обломков, спускавшемуся в подвал. Когда девушка переменила позу и положила руку на спину м е с о с а г и та застонала от боли. и с а м п а й Эх, простите!» Несмотря на слёзы, Хомура в о т ч а я н е подняла с э м п а я опустилась назад и заскользила вниз, не обращая внимания на то, что могла испачкаться. О доносившихся издали яростного р е ч а н и я волков и грозных выкриков того её с е р д ц е стыло. Хомора уложила Сэмпая на пол подвала и обернулась. Внезапно из-за стены появилась та девочка. Она присела, подобно зверя оперявшись на руки на разрушенную стену, и посмотрела на х о м у р о с миссасаги. «Ты... ранена!» В момент, когда она заметила кровь, пропитавшую одежду Сэмпая, лицо девочки, бывшей самой невинностью, затуманилось. Не беспокоясь о неизвестном противнике, Хомора вложила свой гнев в ответ и выкрикнула. «Ах!» «Это всё из-за тебя!» Девочка, глядя на охваченную злобой Хомору, чуть не заплакала. «Ну, я дура, попала в ловушку! Но всё же...» «Что? Что это? Внезапно напали на нас? Устроили погром в нашем лагере!» Подавленно съёжившаяся девочка покачала головой, словно собачка, и ещё раз бросила сердитый взгляд на Хомору. «Заткнись, чёртовы ворюги!» Сотрясая воздух проклятиями, девочка наклонилась вперёд, готовясь немедля прыгнуть на Хомору. «Не подходи!» Повернувшись спиной к сэмпаю, х о м о р а достала нож в с т а л и г и д р а Она направила оружие прямо на девочку и начала зачитывать з а к л и н а н и е г л я д я щ е е с подозрением, девочка внезапно осознала, что означает маленький огонёк, зажёгшийся на о с т р и е ножа. «Сакачимаро!» Вмиг прокричала она, спрыгивая со стены. Чтобы не нарушить сплетаемую в душе схему, х о м о р а в отчаянии, сохраняя концентрацию, встала напротив спустившегося противника. Черноволосая девочка 12-13 лет, украшение для волос с одной стороны потерялось, и р а с п у с т и в ш а е с я п р и д свисала по щеке. Несмотря на приставшие к нему травы и веточки, накинутое на тело кимоно всё ещё выглядело великолепно, высококачественное, с иностранным узором. Она не отличалась от девочки, увиденной той ночью. Посреди мимолетной встречи Хомара уставилась на её запястье, селись обрести большую уверенность и ахнула. «Этот браслет? Точно!» девочка изумилась, Тень, на мгновение скрывшая бейгл на небе, перепрыгнула Хомору. То был особенно огромный белый волк, пепельного цвета мех покрывал его лапы, лопы и линию носа. Не упустив момента, когда Хомора невольно съёжилась, девочка проскользнула мимо неё и набросилась на с а м п а я лежавшую позади. Она взялась пальцами за привязной ремень Мисосаги и подняла её, другую руку протянув к плечу белого волка и схватившись за мех. «Что? Стой!» Хомура бросила нож, тот слегка отскочил от каменного пола и вцепилась с эмпая. Огненный шар, концентрировавшийся на о с т р е ножа, в одно мгновение осузился, и рваные линии огня с громким звуком сломались и разделились, и сброшенные схемы циклического формирования разом испарилась магическая сила. «Ах, о не!» н Сияние линии огня потускнело и сменилось на густой чёрный дым, стремительно растворившийся. Белый волк прорезал окутывавший всё вокруг смог и прыгнул... Он перескочил через каменную стену и вылетел за пределы старинного замка, в то время как трое человек сидели на его спине. Однако Хомора не выдержала толчка от приземления, и её сбросила с волка. Девочка же осталась сидеть верхом и, подтягивая лежавшую ничком мисосаги перед талией, на мгновение оглянулась на Хомору. Однако сразу же отвернулась и защелкала языком, созывая волков с окрестностей. «Стой! Стой, ты!» Захлебываясь желудочным соком, встала, пошатываясь, и окликнула её Хомура. Однако девочка с ненавистью у с н у л а язык и оставила х о м о р у позади. «Одну!» т о я продолжала яростно сдерживать и оттеснять клыки и когти. В правой руке он держал длинный меч, а в левой – ножны заменяющий короткий. Окружавшие Туоя волки один с другим стали отходить. Хоть он считал это странным, но сразу же побежал обратно к х о м о р е «Ты как? Где м я с о с а г и с э м п а й Эй, х и н о к а То я проследил за пустым взглядом ошеломлённый х о м о р ы и поменялся в лице. «Они унесли Сэмпая? Похитили её?» «Прости». Сжимая зубы, сдерживая всхлипывание, Хомора со слезами на глазах кивнула. «В погоню! Нельзя дать им уйти!» Пока он это говорил, у фигуры волков уменьшились, стали одной линией и исчезли в лесных тропах животных. «Тот браслет! Эй, ты понимаешь меня? Я говорю, нам надо спасти с а м п а я «Нет, это был не браслет». «Это была погремушка!» «Чего ты лепечешь такое время? Детская игрушка, что ли?» Не скрывая раздражение, спросила и Туоя. «Да, очень износившаяся и поломавшаяся, но точно она. Я вспоминаю». к о м у р а схватила руку Туои, покрытую рваными ранами, и вызвала к нему. «Та девочка с земли. Она, пропавший ребёнок, похищенный три года назад».